Глава семнадцатая. Если мое настроение могло стать еще хуже, то ночной сон непременно бы его испортил, но это было невозможно. Я проснулась злая, расстроенная и с одной засевшей в голове мыслью, как отменить свадьбу, о которой написали уже все известные газеты. Парочка изданий валялась на подоконнике в коридоре академии. Я даже смотреть на них не могла. Злость закипела с удвоенной силой, но я сдержалась. Лишь дернула плечом, услышав очередной шепот в спину. Я очень быстро стала звездой боевой академии. Только вот повышенное внимание связано не с моими успехами в учебе и даже не с личной харизмой и характером. Виной тому стала свадьба. Впрочем, я же хотела, чтобы мне сделали предложение при короле, а та дама требовала именно этого. Хотела, чтобы его величество меня заметил. Как говорится, бойся своих желаний, Рина. Натаниэль снова исчез. Утром я увидела его отъезжающий экипаж. Волей случая оказалась у окна в тот самый момент, когда Гранд Мэрш покидал территорию Академии. Я же в это время наблюдала за снегом, который отказывался таять и покрывал землю ровным белоснежным ковром. Был бы шанс докинуть, я бы швырнула в спину Гранд Мэршу расческой, но знала, что не попаду, поэтому просто мрачно посмотрела ему вслед. «Натаниэль меня точно не спасет. Более того, я все больше убеждалась, что меня не спасет никто. Если я сама не начну действовать, свадьба состоится, а допустить это не могла». На Сильха я дико злилась, поэтому даже не стала его искать. Просто заплела волосы в косу и направилась в столовую. Но Фейри выловил меня сам. Позволил спокойно позавтракать, а вот на первую пару не пустил. поймал в переходе между корпусами и утащил к себе. Хотел на крышу, но идти туда я категорически отказалась. Во-первых, после ночной эквилибристики Сильха мне все еще было страшно, а во-вторых, я не планировала прогулку и была легко одета. Не хватает еще замерзнуть и заболеть, хотя, может, тогда получится, если не отменить, то хотя бы отложить свадьбу. «Я был дома», — наконец сознался Сильх. Сегодня его лицо казалось безмятежно красивым. На нем не осталось ни следа побоев. Но я видела принца вчера. Не знаю, что помогло ему сегодня так выглядеть. Тайные зелья фейри, регенерация или какая-то искусная иллюзия. «Догадалась», — сказала я, все еще пытаясь рассмотреть хотя бы остатки синяков и кровоподтёков. «Прости». Сильх поморщился. «Сабрина сказала, что это ты ее позвала». «Я не хотел, чтобы ты видела эту мою сторону. Она не самая лучшая». «Вчера я нашла тебя в луже крови, лежащим в физиономии в ковер. Да я чуть сама не скончалась от страха, идиот!» – зашипела я. К счастью, Сильх уже закрыл за нами дверь в комнату, и моего истеричного вопля никто не слышал. Сегодня тут было чисто, пахло свежестью, а невинными парами, а ковер снова выглядел белоснежным. Может все же выйти замуж за принца Фейри. С бытовой магией у них точно все в порядке. Сильх нахмурился. «Нет, крови не было». Он подумал и добавил. «Ну, лужи точно не могло быть, наверное». «Сильх, что с тобой сделали? Мне не нравились его рассуждения. И если сначала я хотела перевести все в шутку, то сейчас настроение пропало». «Ничего хорошего», — признался он. а увидев в моих глазах испуг, добавил «И ничего серьезного. Я правда пытался уладить миром вопрос нашей свадьбы, но оказывается, холмам этот брак тоже выгоден. Я думал, отец будет в ярости, а он нашел плюсы. Неожиданно». «И что же делать?» «Тебе ничего». Уверенно отозвался он. «Я на свадьбу не приду. Ты переживешь этот позор?» «Я не переживу брак», призналась я. «Но ты? Что будет с тобой?» «Ты вообще выживешь?» «Постараюсь не появляться дома». Сильх пожал плечами и отвернулся. «Не думаю, что отец убьет единственного наследника. Впрочем, он еще не стар, а живем мы долго, так что у него есть время воспитать мне замену». «Но ведь его жена человек, так? И у тебя есть сестра?» «Сводная. У нас разные отцы и матери. Она просто приложение к Ираине». «Значит, если у твоего отца и родится сын, Он будет полукровкой? Да. Это та причина, по которой я считал, что отец разозлится из-за моего выбора. Думал, он ждет, что я не испорчу чистоту крови, раз у него сейчас не может родиться чистокровный наследник. Ну и поэтому же я думаю, что он меня не убьет. Но боль иногда хуже смерти. Не могу подвергать тебя такому риску, я покачала головой. Так нельзя. Рина, я тебя втянул, я и решу вопрос. «Свадьбы не будет. Меня на нашей свадьбе не будет. Если получится, я придумаю, как избежать гнева отца. Если нет, просто не явлюсь и скажу, что пока не готов к браку. В любом случае я сделаю так, чтобы ты не была замешана в отказе». «Но ведь началось с меня. Это мою задницу ты вытаскивал из неприятностей». «Это мое решение, Ирина. Он наклонился и внимательно посмотрел на меня. «Я пошел на поводу у эмоций, и поверь, Они были связаны не с тобой. Теперь я за это расплачиваюсь. Весьма справедливо. Не находишь? Не нахожу. И вообще во всем виноват Адам. Кстати, о нем. Сегодня очередное собрание. Нас ждет объявление масштабного и неожиданного. Не мои слова. Я закатила глаза, понимая, что на фоне всех проблем только Адама мне и не хватает. Но сдаваться в шаге от победы? Нет уж, это не в моих правилах. На занятие я неслась в припрыжку и все равно безбожно опаздывала. Хорошо, хоть не на пару грифонихи. Она жестоко ругала нас за опоздание, говоря, что боевой маг обязан быть пунктуальным. Залетела в аудиторию одна из последних и плюхнулась рядом с Зейной на предусмотрительно занятый для меня стул. «Куда ты пропала?» – прошептала подруга, стараясь не привлекать к нам внимание, Но в тишине аудитории все равно было слышно. «Исчезла после завтрака, как и не было. Я волновалась», — говорила Сильхом. Также шепотом отозвалась я, понимая, что к нашему разговору с удовольствием прислушиваются все, включая преподавателя. Странно, что этого не замечала Зейна. «Ты же на него злишься. Уже не очень сильно», — призналась я. «Девушки, может, вы обсудите свои проблемы позже?» — сурово поинтересовался преподаватель, и мы послушно замолчали. Только Зейна с любопытством косилась на меня и явно с нетерпением ждала окончания пары. Во время обеда я подверглась настоящему допросу. Пришлось подробно пересказывать наш разговор. «И что ты будешь делать?» – спросила подруга. «Не знаю, но точно не выйду замуж. Или не придет Сильх, или не приду я. А сказать заранее, боюсь, если я откажусь сейчас, наши родители придумают, как оказать на нас давление. Или придумает король. А мне бы этого не хотелось, поэтому буду готовиться к свадьбе, учиться и думать, в какой момент лучше сбежать. «Пусть бежит Сильх», — непреклонно отозвалась подруга. «Не уверена», — со вздохом сказала я, рассматривая, какие причудливые фигуры образует подтаявшая пенка на кофе. «Мне кажется, для меня последствия отказа менее плачевны, чем для него. А мне, что ты слишком о нем заботишься, больше, чем ему надо». Сильх просто старается выглядеть сильнее, чем есть на самом деле. Мне бы не хотелось, чтобы из-за меня он пострадал. А не хочешь поговорить с Натаниэлем? Может, поможет он? Считаешь, я не пыталась? Я усмехнулась. Но он не хочет меня слушать. Или занят, или его просто нет, как сейчас. А потом... Следующие слова дались с трудом, потому что эта мысль еще не до конца сформировалась у меня в голове. Я не привыкла жить по этому принципу. и пока не была уверена, что хочу привыкать. Но было в этом нечто будоражаще привлекательное. Думаю, пора перестать рассчитывать на других. Мне кажется, это та проблема, которую мне предстоит решить самой. Ты хочешь лично встать на пути желаний короля? А ты предлагаешь заставить кого-то другого сделать это? Мы с Зейной остались каждая при своем мнении. Но чем дольше я размышляла, тем увереннее приходила к выводу, что во всех своих бедах, «Виновата я сама. Я не сумела сказать «нет» тогда, а значит, мне предстоит это сделать сейчас». Только вот игнорировать неумолимый поезд под названием «подготовка к свадьбе» было решительно невозможно, и я послушно жила жизнью вынужденной невесты, в промежутках умудряясь учиться и даже сходить на объявление очередного этапа. Адам решил, что хватит меня щадить, и следующим испытанием объявил бои. Я была азартной, но не идиоткой, и знала, что дальше не пройду. И даже не могла решить, буду ли участвовать. Но дата следующего испытания стояла после нашей свадьбы, поэтому я решила подумать об этом позже. Сейчас у меня мама, платье и энтузиазм короля, который придумал провести свадьбу в Академии. По мне, ничего бредовее придумать было нельзя. Но, к счастью, я твердо решила, не доводить это абсурдное действие до логического завершения. Жизнь в Академии текла своим чередом, и только я с замирающим от ужаса сердцем наблюдала за масштабными приготовлениями к свадьбе. Вчера привезли голубей и украшения для часовни, которая находилась в восточном крыле главного здания. При виде этого розово-белого ужаса Грифониху перекосила. Она с сочувствием посмотрела на меня и поставила зачет сразу же, не задав ни одного вопроса. Хотя я честно готовилась и сдала бы сама. Но и спорить с халявной галочкой в зачетной книжке не стало. К тому же зачеты у грифоники не единственные, которые ждали меня в ближайшее время. Просто все остальные выпадали на дату после свадьбы, и про них я даже не думала. Я была уверена, что вместе со свадьбой закончится и моя обычная жизнь. То, что ждало меня потом, казалось далеким и неважным. поэтому я отчаянно хотела избежать этого события. Самое страшное заключалось в том, что меня никто не слышал и слушать не хотел. Мама носилась восторженной белкой, подбирая платья подружкам невесты. Папа днями пропадал на работе и нос в академию не казал. Натаниэль был в отъезде. Сильх бродил мрачный, нередко пьяный и обещал, что не явится к алтарю. И только это заставляло меня вести себя нормально и не скатываться в позорную истерику. Я знала, если ничего не придумаю сама, он точно решит эту проблему. Но не хотелось думать о цене, которую придется заплатить принцу. Я хотела поговорить с мамой, но она была непреклонна. «Не говори глупости, Рина. Принц Холмов – хороший старт». «А финишировать ты предлагаешь с кем-то другим?» – злобно осведомилась я. Мама пожала плечами. «Рина, твой отец мне тоже не очень нравился, когда мы познакомились. И совсем не нравился, когда планировали свадьбу». Он был жадным. Родители же твоего жениха щедры. Он сам пришел тебе на помощь и даже заботиться о тебе, что вообще не характерно для Фейри. Что тебе не так? Мы не любим друг друга! Почти кричала я. Я хочу учиться. Да и у него, уверенно, есть планы на жизнь. Ну и при чем тут все это? Отмахнулась она. Не люби, учись и реализовывай планы. Кто же мешает? Просто не порти папе карьеру и отношения с королем. Ты вообще придаешь браку слишком много значения. Может, тебе кажется, что твоя жизнь сильно изменится? Но нет, это иллюзия. Иногда опасная. «Мама!» – возмущенно заорала я, но мама предусмотрительно сбежала, неожиданно вспомнив, что мне нельзя пропускать занятия. Полчаса назад ее это совершенно не волновало. В итоге, ко дню свадьбы я подошла злая, взъерошенная, с долгом по экспериментальной магии, и твердым решением бежать. Еще бы понять, куда. Если бы свадьба проходила в другом месте, я бы сбежала в академию и осталась тут. Жить без родительской поддержки и стипендии сложно, но Зейна обещала меня кормить. И Сильх уверенно тоже бы подкармливал, так как отчасти виноват в моем бедственном положении. Но академия являлась эпицентром безобразия. Мама с папой были против меня, поэтому бежать домой глупо, А где еще скрыться и что делать, я не знала. Но и идти своими ногами в сторону величайшей глупости в своей жизни я не хотела. Поэтому планировала смотаться до завтрака. Но не рассчитала. Нас разбудили в 6 утра и разогнали по комнатам. Точнее, Зейну выгнали в соседнюю, а на меня напали две активные девицы с чемоданчиками. Раньше я их любила. Они делали кожу гладкой, волосы блестящими, а макияж безупречным. Но сегодня они меня дико раздражали, так как портили планы. Вернее, мешали моему побегу. Приглашенные камеристки колдовали над моей внешностью, пытаясь из красивой девочки сделать сказочно красивую невесту, которая затмила бы приглашенных на торжество фейри. Сомнительная затея, но я не видела смысла спорить. Стояла как истукан и думала о своей тяжелой судьбе и не сессии. Заняться все равно было нечем. Меня даже от зеркала отвернули, потому что восхититься удивительным преображением предстояло в конце. Только вот преображения в моей жизни происходили уже не раз. Устала восхищаться. А еще мне было совершенно наплевать на то, как я буду выглядеть, когда попытаюсь слинять через окно нашей комнаты, чтобы избежать участи нелюбимой жены, нелюбимого мужа. Ну, в пень. Мне нравилось с Сильхом дружить. И вообще, я слишком молода, чтобы взять на себя такую ответственность за мужчину, особенно за такого, как Сильх. У него в голове ветер, как на крыше, где он любит балансировать между жизнью и смертью. Вчера от имени жениха мне преподнесли удивительной красоты комплект из белого золота с россыпью переливающихся бриллиантов, которые добывали только на приисках, принадлежащих семье моего будущего мужа. Баснословно дорого, пафосно, и очень кстати в моем положении. После выверта, который я планирую совершить, подозреваю, наследство меня лишат». Я спросила Силька: Он оказался не в курсе этого подарка и дал добро на его продажу. А значит, у меня появился старт для начала самостоятельной жизни. Правда, до слез было жаль бросать академию. Но я верила, что смогу недельку отсидеться где-нибудь вдали от столицы, и оттуда убедить всех, что не хочу становиться ничьей женой. Не сейчас. Короче, я основательно подготовилась и планировала стать беглой богатой невестой. Но для этого нужно дождаться, когда меня освободят от своего присутствия две восторженные птички, которые сейчас пытались соорудить из моих длинных светлых волос нечто странное, украшенное позолоченными листьями, кистями настоящей яркой рябины и какими-то блестюшками. Я не очень понимала моду фейри. На них дары природы смотрелись гармонично, на людях — нет. И я подозревала, что со стороны буду выглядеть так, словно на мою голову упала рябина и осыпались листочки. А я не успевала переделать прическу и сбрызнула все это безобразие золотым лаком. Если бы свадьба была настоящей, такой, которую я хочу, ни за что не позволила бы сотворить подобное на своей голове. А так, пусть развлекаются. Девушкам за это заплатили, и подозреваю, немало. Еще несколько месяцев назад я и предположить не могла, что способна очутиться в такой ситуации. С одной стороны нелепой, с другой сулящей проблемы на всю оставшуюся жизнь. Примерно так же чувствовала себя, когда вместо объявления о помолвке узнала, что буду учиться в боевой академии. Видимо, неожиданные повороты судьбы – моя карма. Вчера мы с Сильхом сидели на крыше. Точнее, он сидел в обнимку с бутылкой чего-то крепкого из погребов отца. Сказал, что ему доставляет удовольствие разорять святая святых повелителя холмов. А я караулила, чтобы принц не рухнул вниз. Конечно, убившийся накануне свадьбы жених – это очень трагично и выгодно в моем случае. Но сильха все же жалко. Я надеялась решить наши проблемы без жертв или с минимальными. «Если нас все же завтра поженят...» Мрачно выдал он и сделал глоток. «То торжественно обещаю не лезть в твою жизнь». «Если нас завтра поженят, своей жизни у меня не будет. Это ты тоже понимаешь?» Невесело заключила я и с интересом посмотрела вниз на припорошенный снегом газон. «Может и правда сигануть. Впрочем, пожалуй, я никогда не буду настолько отчаявшийся. Как говорят боевые маги, даже если вас съели, у вас все равно два выхода». поэтому давай все же всеми силами попытаемся избежать уготованной нам свадьбы. Мне туда совершенно не хочется. Я еще надеюсь влюбиться и быть счастливой, что замужем за тобой весьма проблематично». «Ты же говорила, твое сердце занято», — усмехнулся принц и поднял на меня пьяные, подернутые дымкой голубые глаза. Какое счастье, что мое сердце уже было занято, когда я начала общаться с От Сильха очень просто потерять голову, Но я бы не пожелала этого даже своему злейшему врагу. Достаточно было видеть Сабрину с ее болезненным безответным чувством. Мне хотелось бы взглянуть на ту, которая способна его покорить, если такая существует. Но сейчас речь шла совсем о другом мужчине, который, похоже, тоже не умел любить. Может, мужики на это чувство вообще не способны. И мама права, нужно брать самого выгодного». Но потом я снова посмотрела на Сильха, болтающего в воздухе ногами, и сама себе ответила. «Нет уж, я не готова на такую жертву». «А вот его сердце, похоже, мной не занято», — надулась я, вспомнив про Натаниэля. «Ненавижу. Твердолобый мужлан, который не видит ничего вокруг. Хотя... очень даже видит. Например, как ты целуешь меня у всех на виду». Злобненько отозвалась я. припоминая Сильху наше представление в угоду королю. Именно с того поцелуя все окончательно покатилось в пропасть к демонам. Если до поцелуя на площади можно было как-нибудь отвертеться от свадьбы, то поцелуй убедил всех в наших искренних чувствах. «То есть это кто-то из Академии?» «Ну а откуда же?» – я хмыкнула. «Но не ищи среди дружков Адама, я не такая дура». «Тогда у меня остался лишь один вариант». Хмыкнул Сильх и соскочил с перил. «Эй!» — крикнула я ему в спину. «А мне озвучить свои подозрения? Не хочешь?» «Не хочу!» — отозвался Нахал и ушел. Больше я его не видела и хотела верить, что не увижу. По крайней мере, до тех пор, пока все окружающие не поверят наконец в то, что свадьбы не будет. Правда, пока все обстоятельства играли против меня. Время шло, девушки старались, голова стала тяжелая от лака, А час, когда папа поведет меня к алтарю, неумолимо приближался. Еще долго?» – Раздраженно спросила я, понимая, что чем дольше торчу тут, тем меньше шансов сбежать. Думала, этим утром время будет тянуться бесконечно, а оно утекало сквозь пальцы, как вода. Странно, что мама еще не пожаловала. Но до академии нужно же добраться, а это время. Но скоро прибудет. Мое желание поскорее закончить с прической не поняли. «Не торопитесь, до того, как прибудет ваше платье и аксессуары, еще около получаса». По-своему истолковали мое волнение камеристки. «У нас еще масса времени. Сегодня вы будете самой красивой». Я и так красивая, и без всевозможных странных конструкций на голове. Вслух я, правда, сказала совсем другое. «Хотелось бы сходить в дамскую комнату, чтобы побыть наедине со своими мыслями». «Там?» – удивленно уточнила одна из девушек, а я раздраженно закатила глаза. «А чем плохо место? Все самые лучшие мысли приходят именно в уборной». «Ну, кому как», — тактично заметила другая, и в комнате воцарилось молчание. «Не знаю, что они подумали о будущей невесте принца Фейри, но подозреваю ничего хорошего. Впрочем, какая разница? Лишь бы поскорее закончили и свалили до прихода мамы, модисток». или еще кого-нибудь, кто решит почтить невесту своим присутствием утром перед свадьбой. У меня все же выдалось время, когда я осталась одна, и нужно было действовать не просто быстро, а очень быстро. Почему я не сбежала вчера или позавчера? До последнего надеялась, что все рассосется само собой? Иногда наивность во мне побеждала разум. Ну и если я сорву церемонию, то, чтобы подготовить новую, потребуется время». Сбежала бы накануне, меня могли бы найти до часа Х и вернуть. А так шансов на успех больше. По крайней мере, мне так казалось. Я метнулась к двери и заперла ее на ключ. Чего не делала никогда. Понимала, что вызову подозрения, но зато никто не войдет. Через минуту постучалась Зейна. «Рин, ты чего закрылась? У тебя что-то случилось?» «Все замечательно!» — крикнула я. «Просто меня оставили тут в таком виде...» Я сделала многозначительную паузу. Я даже вам в нем не готова показываться. Мы еще не настолько близки. Вот может к концу обучения. Что мы голых с... завопила Сабрина, но ее кто-то осек. Хочешь перед свадьбой побыть одна? уточнила Альма. Мы понимаем, не волнуйся, это нормально. Да-да, отозвалась я, натягивая спортивную форму, которая, подозреваю, с шедевром на голове, смотрелась ну очень странно. «Ой!» — крикнула Мира. «Рин, придется открыть! Тут твоя мама пришла!» «Сейчас!» — заорала я в ответ, понимая, что нужно спешить. На маму сказки про желание побыть наедине со своими мыслями не подействуют. Она всегда считала, что никоим образом не мешает мне наслаждаться одиночеством и мыслями. Она же мама и имеет право знать. «Я в туалете! Мама, пять минут подожди!» «Рина!» В доносящемся из-за двери голосом родительницы послышались грозные нотки. «Надеюсь, ты не задумала ничего такого?» «Ничего такого», — отозвалась я и кинулась к окну. «Мою финансовую путевку в будущее мне уже надели на шею. Комплект смотрелся как дорогой ошейник, которым, по сути, и был. Брать что-то еще я не планировала». «Рина, не смей делать глупости», — напутствовала мама. «Конечно же нет», — соврала я. И залезла на подоконник. От свободы меня отделяли какие-то несколько этажей и двор академии.